Глава 14. Генерал с разочарованием видел, что разговор, искусно направляемый кардиналом, вертится вокруг общих мест. Гаус слушался во вкратчивой интонации бархатного голоса кардинала. Он больше удивлялся чистоте, с которой итальянец владеет немецким языком, чем вдумывался в смысл витиеватых фраз. Но вот он услышал и что-то интересное. Святая католическая церковь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 Дверь тотчас затворилась. В тусклом свете, отбрасываемом одинокой лампой, Гаусс едва различал огромный силуэт кровати с колонками и балдахином слабый блеск зеркала за нею. Но вот Почелина щупала дверь-выключатель, и яркий свет люстры залил высокие стены, затянутые, как показалось Гауссу, бесцветной тканью. Прямо в глаза пришедшим смотрела с груда шелковых подушек женщина. Это была она, Олимпия.